Глава 16. Маша. Всю ночь и весь день меня мучают переживания за дошулю. И еще с самого утра я собралась уходить. Врачу объясняю, что мне все равно на его рекомендации. Сегодня я точно выписываюсь. Собрала все немногочисленные вещи. Осталось дождаться, когда Сережа привезет нашу дочку. Как буду строить разговор с ним, пока не знаю. В голову не приходит. Мысли путаются. И вот вечер. «Мама!» На меня бросается радостная Дашенька. Мое солнышко. Шепчу ей в ушко, крепко прижимая к себе. «Как же я ее люблю! Все за нее отдам!» Свет ламп заслоняет фигуру Сергея. «Какой же он все же большой и красивый! В очередной раз это понимаю!» и мне сразу становится как-то неудобно. Душ я так и не приняла, не разрешают мне. Влажные салфетки мне в помощь, но это все не то. Еще не накрашенная. Господи, выгляжу, наверное, как чучело. Не наверное, а точно. Лучше бы Сережа ко мне не подходил и вообще не смотрел в мою сторону. Стыдоба. Сама отвожу взгляд. Блин, почему опять о нем думаю? Почему мне не все равно? И почему все получается так, как получается? Зачем судьба складывается так, что приходится бежать от того мужчины, с которым хочется остаться навсегда? Но разве нельзя было бросить все эти грязные дела и заняться чем-то честным и неопасным? Да, денег было бы меньше. Но это не так страшно, как то, что наш ребенок может пострадать. Еще крепче обнимаю дочку. «Мамочка, я так скучала!» — сопит малышка. «Я тоже целую ее. Очень-очень». «Привет, Маша!» Как-то по-простому здоровается со мной Сережа. Непривычно это, столько лет не виделись, а тут я не могу заставить себя поднять глаза. «Привет!» — тихо произношу я. К нам подходит врач. Начинает объяснять Сергею, что мне еще нужно лежать у них в палате на лечении и под наблюдением. На самом деле не все так плохо, последствия можно и дома полечить. Им просто деньги Сереже нужны. Чем дольше буду лежать здесь, тем больше он отвалит за меня. А мне этого не нужно. Не хочу быть ему должна еще больше, чем и так накопилось». Потому, резко обрывая врача, заявляю, что в любом случае здесь не останусь. А держать силы незаконно. От быстрых движений и эмоций немного темнеет в глазах. Слабость все никак меня не отпустит. «Мамочка!» — испуганно пищит Дашуля, когда меня немного пошатывает. Но упасть мне не дают крепкие руки Сергея. Такие большие и теплые, как и раньше. Эти прикосновения так приятны. Кто бы знал, как я по ним соскучилась. От мужчины одуряюще приятно пахнет. Блин, вспоминаю, что сама-то не мылась, и сейчас точно не цветущая роза. Потому стараюсь поскорее вырваться из рук Сережи и отстраниться. «Вот, видите, — настаивает врач, — ей нужен покой и профессиональный уход». Сергей не сводит с меня взгляда. Я все равно не останусь, качаю головой, стараясь не смотреть на него. Ура! радостно восклицает Дашуля. Мы будем вместе! и приникает снова ко мне. Все же настаиваю! начинает свою песню врач, но Сергей его обрывает. Я понял. И неожиданно для меня и врача произносит. Выписывайте ее. Что, простите? Уточняет доктор. Выписывайте, повторяет Сережа, я сам смогу обеспечить ей хорошие условия на дому. А для контроля вас буду вызывать за доплату. После последних слов врач растягивается в улыбке и подтверждает, что все сделает, все устроит и приедет, когда потребуется. Осуждать его не буду. Финансирование у больницы небольшое, а доктор не все Сережины деньги себе в карман забрал. Кое-что и на отделение прикупили. Слышала, как перешептывались медсестра с уборщицей. Пока меня оформляют, Сергея отвлекает телефонный разговор. А после мы вместе выходим из больницы. Знаю, позже меня ждет серьезный разговор с мужчиной. Он его не будет затевать при посторонних. Дашуля радостно скачет рядом, держа меня за руку. Из-за слабости мне от этого не очень комфортно, но не подаю вида. Моей малышке сейчас это важно. На парковке начинают происходить странности. Слишком много больших и дорогих машин, и много крупных мужчин рядом. «Вон, та папина машина!» Даша рукой указывает на один из автомобилей. А меня от папины немного бросает в дрожь. «Да почему она его папой зовет? Я, наоборот, хочу, чтобы бывший и подумать не мог, что может являться ее отцом». «Постойте здесь», — останавливает нас Сережа. Сам с парой своих людей идет к машинам. Довольно взрослый мужчина в богатом костюме и с богатой лысиной, золотыми часами на руке, что даже издалека блестят, вываливается навстречу. С ним тоже несколько человек. Лысый что-то начинает эмоционально и на повышенных тонах выговаривать Сергею. Что именно, не слышно, но все понятно. Блин, так и знала, что мужчина, которого я так любила, до сих пор не отступил от криминала. Что же получается? Я только с ним на улицу вышла, как сразу какая-то разборка. Люди вокруг Сергея и Лысова как-то подбираются, словно готовые вступить в схватку. Плохо. Очень плохо. Рядом Даша. Она может пострадать, если что-то тут начнется серьезное. Не зря я переживала на этот счет. Оказалась права, зря надеялась, что он исправился. От Сергея нужно бежать, с ним опасно. Я могла бы ради любимого все это терпеть, но безопасность Дашеньки для меня важнее. Лысый зачем-то указывает в мою с дочкой сторону. Все еще хуже. Хватаю малышку крепче за руку, и пока на нас снова никто не обращает внимания, тяну в сторону соседней улицы. Там жилые дворы. Если доберемся, то можно затеряться. «Мам, а мы куда?» — непонимающе спрашивает доченька.